Калина действительно сидела у небольшого костерка, разведенного прямо у руин, чуть в стороне от входа в уцелевшую часть дома, устроенного бойцами под обвалившейся корышей, и, не обращая внимания на подошедших, что-то мастерила, связывая веревкой две небольшие дощечки. «Дайте хоть что-нибудь, чтобы этот гвардеец мог переодеться», — отстучал зубами капитан, подталкивая поближе к огню вытащенного из ямы могильщика. — Пусть идет, ищет, — сухо ответила Гиена Иерусалимская. — Тебе бы тоже не помешало, капитан, — решила она, что самое время перейти на «ты». Тем временем похоронщики Мальчевского мигом разбросали небольшую стеночку из камня, отгораживавшую пещерку выработку от развалин, Подняли лежавшее там тело старика и поднесли к костру. Прощаться хоть будешь? спросил сержант Калину. Как с тобой? ведливо проворчала девушка. Что мне с ним прощаться? Отпрощались, неси уже Вукороста Коростовы-Вифлеемская. Изумился Мальцевский, взмахом руки приказав процессии трогаться. Запас изощренных библейских нежностей сержанта казался неистощимым. Как с тобой, говорит, попрощалась, да, увидев тебя возле гроба своего, я бы поднялся и крикнул Сгинь. Хотя сцена была мрачной и скорбной, ни один боец не удержался, чтобы не улыбнуться. Так с улыбочками и унесли старика. Соскребая щепкой грязь на набухшей шинели, Беркут нагнулся, буквально навис над огнем, с блаженством наслаждаясь теплом костра. — Надо бы все же попрощаться, — сказал он главным образом для того, чтобы как-то заговорить с девушкой. — Возможно, это вообще последний ваш родственник. К тому же он столько сделал для вас. — Да уж породнились, — Процедила Калина. — Почти как с тобой. — Что-то я никак в намеки твои не вникну, Войтыч. — И не надо тебе вникать. Чужой он мне. — То есть, как это чужой? — А так, как чужие не бывает. Что тут непонятного? — Божественно. Что-то я уже ничего не... Ну ты ведь сама говорила, что он тебе дом завещал. И действительно завещал. Сам брыла, тоже племянницей называл тебя. А мало ли чего мы могли наговорить. Ты, учительницу свою защищая, вон, чего наговорил. Да что ж тут в замке брылы происходило на самом-то деле? Дочка его в лагере у нас сидела. В том, где я, капитан, напомнила она с каким-то особым цинизмом. Надзирательницей была. Так вот, она там у нас зековкой ходила. Его дочь в том же лагере, где ты служила. Заядлая такая и тоже учительницей была, Как эта шлюха майорская. Прекрати, — возмутился Беркут. Это святая женщина, независимо от того, Какие там отношения у нее были с майором. Посмотри, как она ухаживает за ранеными. Так вот, не обращая внимания на его доводы, Калина. Та стерва, дочка его, тоже из грамотеек происходила. Говорят, когда партейцы колокол у них с сельской церкви снимали, это здесь, рядом, в селе, она взобралась на колокольню, и привязала себя к колоколу, мол, сбрасывайте его вместе со мной. «Этот колокол — сама история моего народа!» — кричала. «Сама, видите ли, история! И э, даже надо было додуматься до такой стервозности!» Беркут растерянно помолчал. Во время войны ему столько всякого довелось наслышаться, о сатанинстве коммунистов-партийцев, что поневоле начинал задаваться вопросом, а да что же это за режим такой мы установили в своей стране, позволявший этим самым партийцам разрушать сотни храмов, расстреливать или загонять в сибирские концлагеря тысячи и тысячи священников, репрессировать миллионы ни в чем не повинных граждан, Иногда по первому, ничем не подтвержденному доносу. — В общем-то, не вижу в этом ничего стервозного, — проворчал он. Однако Войтич и на сей раз не обратила внимания на его слова. — Знаешь, всякие там попадались, но больше всех я ненавидела именно этих стервушек громатушек. Другие когда их в болото на расстрел уводили в Христову прорву. Это у нас там на трясине место такое было, где расстреливали таких громатеев, как она. На коленях ползали, волчицами выли, раскаивались, землю ели. А это, знаете, что она кричала? Калина оглянулась, нет ли кого поблизости, словно эти слова выкрикивала тогда она сама. Это стервоза орала. Народ вам этого не простит. Храмы свои он отстроит, а от вас, от коммунистов, будет избавляться, как от чумы. Именно так и кричала. дрожащим каким-то голосом спросил Беркут. Всякое приходилось в лагере слышать. Но чтобы такое, храмы, говорит, отстроят. Вот стервоза. Это кто же в нашей стране позволит этому ее народу отстраивать их? А ведь вначале вроде бы неверующей была. В комсомолках ходила. И так неверующей на колокольню поднялась. Нет, тогда она уже сбожилась. Как только ночью в соседнем селе коммунисты церковь взорвали, так сразу в Христовой невесты подалась. И ведь в чем подлянка-то? Не дед ее, не отец. Брыла этот. Контрреволюционерами вроде бы и не значились, а такую гадину на свет произвели». То есть расстреляли ее за то, что не давалось сбросить колокол и разрушить церковь. Не спросил, а скорее вслух уяснил для себя Андрей. Причем уяснил, как что-то очень важное для себя личное. Но ведь ее можно понять. В церкви эти веками стояли. В понимании коммунистов церковь — опиум для народа. Для нее же история, господний храм. Что, капитан, и ты в ту же буржуазную дуду, дудеть начинаешь? Для коммунистов, говоришь, для нее? А не должно быть так, чтобы она... Мой советский хлеб жрала, а в мозгах своих паршивых все, все по-своему переворачивала. «Сказали тебе, должно быть так, а не так, и кранты, значит, так и должно быть. Как все, гадина, как все!» Вдруг истерично заорала она. «Только как все, а не так, как тебе, стервозе, захочется. Почему я должна, как все, а она, как ей, вздумается?» Так не должно быть, если уж мы все замараны тем, что церкви взрываем, да концлагеря на концлагере понастроили, да таких и столько, что немцам даже не снилось, значит, все. — Спокойно, спокойно, без нервов, — попытался угомонить ее Беркут. — Спокойно и без нервов, об этом нельзя, не положено. Яростно покачала головой Калина. Он понимал, что теперь, после того, как Войтич уже давно не служит надзирателем коммунистического концлагеря, да к тому же успела сравнить то, что творили коммунисты у себя на родине с тем, что вытворяли фашисты, только уже на оккупированной территории, многое из того, во что Калина верила, Совершенно непоколебима, казалось ей уже не столь безапелляционным, и это не давало войтич покоя. — Мы ведь с тобой не на лагерном плацу, и уж тем более не в христовой пророве, добавил он, буквально опуская в огонь, в конец раскисшие кожаные немецкие перчатки. Вот в чем советская власть наша промашку дала. Из-за того и мировая революция пока не состоялась, что по всяким там Франции, ангриям швань ученые, полный выворот мозгов рабочему классу делает. А ведь, казалось бы, Маркс им говорит, говорит, и Ленин говорит, самые светлые умы человечества им говорят, что идет классовая борьба, и что пролетариат в ней должен победить. Они же годы другое толкают. Нельзя, видишь ли, натравливать рабочий класс на другие классы. Нет класса, поесть только народы. — У тебя какое образование, Калина? — Да при чем тут мое образование? — взялась Войтич, явно недовольна тем, что своим вопросом капитан врезался в ее мысль в самом разгаре. Он-то и не подозревал, что эта мрачная с виду и, казалось, лютая на весь мир женщина, способна так пропагандистски завестись. Образование всегда причем, У меня, допустим, ваших ликбецовских семь, зато в политграмоте я любого из вас, офицеров, за пояс заткнул. Это? Это тебе самый последний из наших лагерников подтвердит. Выстрелять, выстрелять всю институтско-гимназическую шваль. Вот что надо было сделать, причем давно, сразу же.